Глава четвертая. Развивайте непоколебимость. Быть собой в мире, который постоянно заставляет тебя быть кем-то другим – величайшее достижение. Ральф Уолда Эмерсон. Американский эссеист, поэт, философ, пастор, лектор, общественный деятель. Мы живем в мире свободы выбора. Несмотря на это, многие из нас предпочитают следовать за кем-то другим, а не исполнять собственные мечты.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 Он сказал, будь как Билл Гейтс, он богатейший человек на этом свете, будь как он, изучай компьютеры. Мой дедушка был коренным индийцем, а в тот год Гейтс посетил Индию, и его приезд широко освещался в СМИ. Мой дедушка посмотрел новости, и Гейтс его просто поразил. Его совет засел у меня в голове. Будь как Билл, изучай компьютеры. Я глубоко уважал дедушку и потому стал двигаться в направлении, которое он мне задал. Я прилежно учился в школе и окончил ее с хорошим аттестатом. Я подал документы во все главные университеты страны, в которых был факультет информатики. И в 1995 году меня зачислили в Мичиганский университет на факультет электронной инженерии и информатики. В моей жизни начался новый этап. Я стал студентом-инженером. Учеба в университете давалась мне нелегко. Лекции и занятия не приносили никакого удовольствия, но я упорно продолжал тянуть лямку. Однажды в 1998 году в наш кампус пришли представители Microsoft. Их рекруты общались со студентами многих престижных учебных заведений, чтобы завербовать их в качестве будущих сотрудников. И когда они выбрали меня среди всех прочих и пригласили на собеседование в Microsoft, я был на седьмом небе от счастья. Спустя несколько месяцев меня приняли на стажировку. Я стал одним из немногих избранных. Кого пригласили провести лето года в Редмонде, штат Вашингтон. Тем, кто успешно завершит стажировку, открывался путь к полноценной работе в одной из лучших мировых компаний того времени. Так я оказался в офисе Microsoft. Это было удивительное чувство. Мне выделили собственный кабинет. Компания арендовала для меня прекрасную квартиру. На моем рабочем столе стояло целых три монитора. А еще я получил приглашение от Билла Гейтса на барбекю у него дома. Мой дедушка мог бы мной гордиться, но что-то грызло меня изнутри. Я работал тестировщиком программного обеспечения и, честно говоря, ненавидел то, чем занимался. Каждое утро я просыпался, испытывая ненависть от одной только мысли о том, что надо идти в офис. Как-то на выходных я в компании всех новых сотрудников оказался в гостях у самого Билла Гейтса. Для меня было честью просто оказаться там в его потрясающем доме, с видом на озеро Вашингтон. Билл стоял в центре лужайки, очень добрый и совершенно очаровательный, и раздавал бургеры моим коллегам-инженерам. Все окружали его, по очереди жали ему руки и внимательно слушали его истории. Я тоже подошёл к Биллу, чтобы поздороваться, и мимолетно подумал о том, что дедушка наверняка смотрит на меня с небес. И тут я остановился. Что-то пошло не так. Я же ненавидел свою работу. Я не должен был там находиться. Почему же я притворялся? Мне нравился Билл, но я прекрасно понимал, что обманываю его. И самого себя тоже. Вскоре после этого я покинул microsoft А точнее, заставил себя уволить. Я проработал в компании всего 11 недель. Когда я сел в такси до аэропорта Сиэтл-Токома, какая-то часть меня чувствовала себя неудачником. Но другая часть была просто счастлива. Я пообещал себе, что больше никогда не попытаюсь изменить видение собственной жизни ради того, чего для меня хочет кто-то другой. Даже если это сам Билл Гейтс. Даже если это мой дедушка. Я потратил почти пять лет своей жизни, гонясь за научной степенью и будущим, до которых мне не было никакого дела. Как только я добился работы мечты в Майкрософт, то всего за несколько недель понял, что хочу вырваться оттуда как можно скорее. Тогда я понял, что мы очень часто неправильно трактуем свои желания. Мы ошибаемся в своих мечтах. Мы перенимаем видения, которые вкладывают в нас другие. Превозносим их над своими настоящими стремлениями, идущими из глубины души. А делаем мы это, чтобы почувствовать себя значимыми. Все люди рождаются с потребностью чувствовать себя значимыми, целостными, самодостаточными признанными и любимыми. В детстве мы считаем, что наше мнение единственно верное. Потом узнаем, что мы не одни на планете. Неизбежно мы переживаем какое-то значимое событие, которое подрывает наши чувства собственного достоинства. Родители и учителя говорят нам, почему ты не можешь быть таким же, как твоя сестра, брат или одноклассник? Нас стыдят перед всем классом за неправильные ответы. Нас дразнят сверстники, потому что мы чем-то от них отличаемся. В таких ситуациях мы начинаем сомневаться, действительно ли мы достаточно хороши. Воспоминания о пережитой боли терзают нас изнутри. А основополагающее убеждение «я достойный человек» трещит по швам. С этого момента жизнь превращается в испытание, в котором нам необходимо доказать свою значимость всему миру. Я не знаю ни одного человека, которому бы не приходилось переживать подобное. И я не исключение. Гонка за значимостью соответствует четвертому уровню пирамиды Абрахама Маслова, который он называет самоуважением. По теории Маслова, когда потребности человека в физиологии, безопасности и любви, сопричастности удовлетворены, основным фактором влияния становится желание быть признанным и уважаемым. Напомню вам, как выглядят пирамида из шести этажей. Первый этаж – физиологические потребности. Второй этаж – безопасность. Третий этаж – Любовь и сопричастность. Четвертый этаж – самоуважение. Пятый этаж – самореализация. Шестой этаж – самопревосхождение. Я учился вещам, которые были мне не по душе, и устроился на работу, которая мне не нравилась, потому что мечтал стать достойным человеком и поднять свою самооценку. Я хотел, чтобы семья мною гордилась, но в процессе этого разрушил свои личные мечты. Время от времени все мы совершаем радикальные поступки, чтобы избавиться от гнетущего чувства, что мы недостаточно хороши. Некоторые стараются добиться уважения с помощью карьеры или банковского счёта. Другие заглушают этот страх спортивными машинами и особняками. Кто-то работает до седьмого пота ради высокой должности и зарплаты, а остальные ищут славы. Есть и те, у кого не получается найти отдушину. И ощущение собственной неполноценности приводит их к зависимостям и отчаянию, Как стать непоколебимым? Не знаю, кто придумал слово «непоколебимый», но оно стало популярным благодаря интернет-мему. Я увидел его на одной картинке со следующим текстом. «Непоколебимый» — это когда ты находишься в гармонии и мире с самим собой. Чужие слова и поступки тебя не волнуют и не могут негативно на тебя повлиять. По сути, быть непоколебимым — то же самое, что быть бунтарем. Но большинству из нас далеко до этого состояния. Например, вы идете на свидание, а уже на следующий день ваш партнер перестает отвечать на сообщения и звонки. Вы мучаетесь, пытаетесь понять, что же пошло не так. Или кто-то презрительно отзывается о вашей работе, в которую вы вкладываете всю душу. И тут у вас начинает расти чувство собственной неполноценности. Еще пример. Вы замечаете, что ваши сверстники, братья или сестры, и даже коллеги добиваются успеха быстрее, чем вы. И, конечно, у вас начинает расти страх что совсем скоро вы останетесь далеко позади своего окружения. Все эти ситуации – вроде бы мелочи, но каждый из них медленно и неумолимо пожирает вашу уверенность в себе. И причина, по которой подобный опыт так сильно на вас влияет, кроется в вашей слабохарактерности. Вы – слабохарактерный человек. Если ваша цель – заставить кого-то полюбить вас. В такой ситуации ваш провал или успех зависит от кого-то. А вот если ваша цель – вложить как можно больше энергии – любви и вдохновения в жизни других людей, вы непоколебимы. Вы сами контролируете ситуацию. Любовь и признание, которые вы получаете в ответ на свои поступки, становятся для вас обычным делом. Давайте объясню. Слабохарактерные люди не чувствуют себя полноценными. Они отдают чувство собственного достоинства в чужие руки. Им хорошо только, когда их принимают или хвалят окружающие. Мы все рождаемся такими. Мы живем в социальной экосистеме и поэтому нам очень сложно отказаться от естественного стремления к одобрению. Но если у нас получится усмирить его и стать непоколебимыми бунтарями, мы станем по-настоящему сильными личностями. Осознание самодостаточности и развитие непоколебимости – дело не быстрое К достижению этих целей ведут целенаправленные и осознанные поступки, которые помогают избавиться от сомнений и возродить уверенность в себе. Став непоколебимым, вы почувствуете себя полноценным человеком. Больше ничто не сможет помешать вам. Каждый из нас способен развить в себе непоколебимость. Стратегии из этой главы научат вас преодолевать неуверенность в себе и поддерживать окружающих на этом непростом пути. Непоколебимость – отличный инструмент влияния на окружающих. Показывая другим, как спустить с поводка свою уверенность, вы укрепляете чувство собственного достоинства, Для этого необходимо следовать двум основным правилам. Первое. Поймите, что вы хороши. Второе. Превратите свою жизнь в шедевр. Правило номер один. Поймите, что вы хороши. Первый элемент непоколебимости – это уверенность в том, что вы являетесь достойным человеком сейчас, а не станете им в будущем, когда завершите сложный проект или влюбитесь. Быть непоколебимым значит осознавать свою самодостаточность в этот самый момент. Когда мы понимаем это, мелкие проблемы, которые раньше так нас волновали, просто исчезают. Наша самооценка перестает зависеть от людей, которые не отвечают на сообщения, и от работы, которая нам не нравится. Мы посвящаем себя более важным заботам, стойко переживаем неудачи. Мы учимся мечтать о большем, и наше эго не страдает, если что-то вдруг идет не по плану. Два самых эффективных метода для развития непоколебимости – это любовь к себе и благодарность. Говорите себе «я люблю тебя». Да, это может показаться странным, но если вы будете делать это каждый день, то заметите важные перемены. Никогда не упускайте возможности говорить близким о своей любви. Но первый человек, о котором вы должны заботиться, на пути к непоколебимости – это вы сами. Смотрите в зеркало по утрам пока чистите зубы и причёсываетесь и говорите себе «Я люблю тебя». Поначалу будет неловко. Продолжайте говорить эти слова, пока смущение не исчезнет. Упражняйтесь благодарности. Просыпаясь по утрам, благодарите мир за всё хорошее, что есть в вашей жизни. Начинайте с себя. Благодарите себя за непростую работу, которую выполняете. Говорите себе спасибо за страсть, которой вы наполняете свои проекты. За любовь и терпение – с которыми относитесь к своей семье. Начните ценить свои лучшие качества. Это поможет вам расти над собой. Непоколебимые люди всегда развивают свои лучшие стороны. Хотя эффект от этих упражнений достаточно мощный, их особенности я подробно описал в книге «Код экстраординарности», есть еще одна техника, которой я хочу с вами поделиться. Я уверен, что самый эффективный способ развить непоколебимость – это вдохновлять других. Когда вы цените окружающих, Ваше самочувствие улучшается, а внутренний потенциал раскрывается. Это явление называется проекцией. Мы обладаем теми качествами, которые лучше всего подмечаем в других. Если вы хвалите кого-то за креативность, значит, что и в вас тоже есть искротворчество. Шон Ачер показал мне удивительное упражнение, которое называется «Двухминутка благодарности». Удивительно, но лучший способ почувствовать себя достойным – это каждый день уделять по несколько минут в день, чтобы пробудить это ощущение в окружающих. Шон Ачер написал книгу «Преимущество счастья». Его лекция о счастье на конференции TED – одна из 25 самых популярных. В интернете ее посмотрели больше 20 миллионов раз. В предыдущей главе вы уже познакомились с исследованием Ачера о социальных связях. А сейчас я расскажу вам об одном простом, но очень эффективном упражнении, которому он меня научил во время нашего с ним интервью в 2014 году. Однажды команда Ачера провела эксперимент, который помог известной во всем мире страховой компании увеличить доход на 300 миллионов долларов всего за год. Причиной этого поразительного достижения стало ежедневное двухминутное упражнение, элементарное, как чистка зубов. Мы попросили пользователей Facebook и сотрудников государственной страховой компании США выполнять его каждое утро по пути на работу в течение 21 дня. Участники эксперимента должны были начинать свой день с электронного письма. В нем они благодарили и хвалили кого-нибудь из своих коллег. Объяснил Ачер. Сообщения могли быть простыми, вроде «Спасибо, что помог вчера с работой», или более развернутыми, например, «Ты потрясающий, ты мой лучший друг в офисе» или «Спасибо, что прикрыл вчера, когда у меня была куча работы». После трёх дней выполнение этого задания входило в привычку, а люди, получившие такие письма, сами начинали писать ответные сообщения с благодарностью. Это доказывает, что даже такое простое действие, как отправка короткого сообщения, имеет обратный эффект. Ачер продолжил. «Баллы социальных связей участников, которые делали это в течение 21 дня», В итоге вырастали до значений верхнего квартиля. Простая двухминутная привычка помогла им двигаться туда, где они и должны были быть. Не только к высшему уровню счастья, но и к повышению результативности хорошим продажам. Помните, что если вы находитесь в верхнем квартире своей компании по показателю баллов социальных связей, то у вас на 40% больше шансов получить повышение зарплаты или должности в течение двух лет. Шом продолжил. В процессе этого эксперимента в государственной страховой компании мы работали с ее президентом Гэри Бейкером. Он называл себя человеком цифр. Он как-то сказал, «Я думал, исследование счастья – это бред». Но потом мы показали ему цифры и статистику в пользу исследования. И он дал согласие на эксперимент своей команде. В течение следующих 18 месяцев прибыль компании выросла на 50%, а количество клиентских запросов – на 237%. Их доход за год поднялся с 650 миллионов долларов до 950 миллионов. И это без найма новых сотрудников. Феноменальный показатель. Похожие эксперименты проводились и в других компаниях. Очень милая история случилась в одной школе. Водитель школьного автобуса начал писать благодарственные записки для учеников, которых возил. Средние оценки за тесты у этих школьников выросли примерно на 22%. В итоге эта школа заняла место в списке лучших 150 образовательных учреждений Америки. Каждый может создать такие простые ежедневные ритуалы для своей компании. Придумайте собственный способ напоминать людям об их значимости, или заимствуйте для этого двухминутку благодарности. Это поможет вашим коллегам стать увереннее в себе. А результаты этой простой трансформации наверняка вас шокируют. Второе правило непоколебимости касается вас лично. Оно поможет вам превратить свою жизнь в шедевр и стать примером для окружающих. С тех пор, как я придумал упражнение под названием «Три самых важных вопроса» в 2012 году, им воспользовались около миллиона людей по всему миру. Расскажу вам о нем подробнее. Правило номер два. Превратите свою жизнь в уникальный шедевр. Второй компонент непоколебимости – ваши личные мечты и цели, а не навязанные обществом стремления. Каждый из нас создает уникальное видение собственной жизни. Для этого важно понимать, почему и зачем вы живете, каковы ваши истинные желания. Скоро я в деталях расскажу, как грамотно сформировать свое видение. Для начала поймите, что большинство людей – конформисты, приспособленцы без собственной точки зрения, люди с пассивным принятием существующего порядка вещей и господствующих мнений. Даже если им не нравятся общественные нормы, они все равно будут им следовать, потому что так делают все. Причина кроется в нашей внутренней потребности нравиться и быть вхожими в общество. Соответственно, когда правила внешнего мира сталкиваются с нашими естественными желаниями, мы переживаем экзистенциальный кризис. Состояние тревоги – чувство глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования. Нас разрывает между собственной интуицией нашими истинными убеждениями и мнением большинства. Вот почему многие люди живут не своей жизнью. Они лишь повторяют то, чему их научили учителя, проповедники, родители и СМИ. Мне открыл это Дон Мигель Руиз. Мексиканский писатель, автор-составитель книги спиритических и неошаманистических текстов тальтеков. Автор книги «Искусство любви». Как-то я спросил великого духовного писателя, в чем заключается мудрость тальтека которую он проповедует. Руиз ответил, «Тальтек значит художник. Обладать мудростью Тальтека значит быть художником своей жизни». Картины жизни многих из нас совсем не похожи на искусство. Мы словно создаем фотокопии окружающего мира. Бесконечно повторяем и имитируем кого-то. Наши цели диктует нам общество, но никак не наши неповторимые души. Мы забываем о самом главном, а разнице между целями-средствами и целями-результатами. Цели-средства и цели-результаты Если вы читали мою книгу «Код экстраординарности», наверняка помните, как я рассказывал о целях-средствах и целях-результатах. Скорее всего, вам знакомо выражение средства достижения цели. Люди часто вкладывают годы тяжелого труда и огромное количество денег в достижение целей, которые кажутся им целями-результатами. А в итоге оказывается, что это цели-средства. Эту ошибку совершают многие в «Коде экстраординарности» Я писал, «Цели-результаты прекрасны. Цель-результат – это высшая награда человека. Цели-результаты – любовь, счастливые путешествия по миру, щедрость к планете, обучение чему-то новому ради радости, которую это приносит. Цели-результаты обращаются напрямую к душе. Они несут в себе радость, и не потому, что соответствуют стандарту, ярлыку или ценности, которые одобряют общество. Не все цели-результаты приносят деньги» или какую-либо материальную награду. Это переживания, которые оставляют наилучшие воспоминания о себе. цели и средство – это то, что нам велит иметь общество, чтобы быть счастливыми. Практически все, что я прежде определял как цель, было средством, а не целью как таковой, включая Закончить школу с хорошим средним баллом аттестата. Поступить в нужный университет. Попасть на летнюю стажировку гоняясь за степенью в области компьютерной инженерии и за работой в microsoft я также преследовал средства, а не цель. Так как же определить, какие из ваших целей настоящие? Должны ли они идти от души? В 2012 году я разработал полезное упражнение, которое завоевало популярность у миллионов людей по всему миру. Оно называется «Три самых важных вопроса». Когда вы ответите на них, начнете понимать себя и осознавать, что на самом деле делает вас вами. Три самых важных вопроса. Хотя цели и средства полезны, их достижение не главное в жизни. Жизнь не ограничивается хорошими оценками за контрольную работу, повышением в должности или вождением хороших машин. Но вместо того, чтобы докопаться до своих целей результатов, многие предпочитают одержимость средствами. Здесь в игру вступают три самых важных вопроса. Отвечайте на них по порядку, и они помогут вам раскрыть действительно важные цели и результаты. Опыт на первом месте. Неважно, в какую версию происхождения человечества вы верите. Ясно одно. Мы здесь, чтобы попробовать все, что мир может нам предложить. Заработать не деньги и вещи, а опыт. Деньги и вещи – всего лишь следствие опыта. Именно он – источник настоящего блаженства, а не искусственного, которое мы испытываем. Перепрыгивая через поставленную обществом преграду, например, когда хорошо пишем контрольную работу. Наша ежедневная жизнь наполнена чудесами, любовью и вдохновением. Не забывайте об этом. Это знание необходимо нам для счастья. А счастье, как вы уже знаете, это самая настоящая суперсила. Рост на втором месте. Саморазвитие укрепляет нашу мудрость и сознательность. Оно может выбрать нас или мы его. Саморазвитие превращает жизнь в бесконечное и захватывающее путешествие. Вклад на третьем месте. Вклад то, что мы отдаем миру, получив от него определенный опыт. Это особая метка, которую каждый из нас оставляет во Вселенной. Делая свой вклад, мы приближаемся к истинной самореализации, придаем жизни смысл. В этом и заключается ключевой компонент экстраординарной жизни. Подумайте об этих трех компонентах в виде вопросов. Заметьте, каждый вопрос тесно связан с предыдущим. Первый. Какой опыт я хочу получить в этой жизни? Второй. Чтобы пережить этот потрясающий опыт, как мне нужно вырасти? Третий. Если я вырасту до необходимого уровня, чтобы получить этот опыт, какой вклад я могу сделать в мир, который так многим меня одарил? Ответы на эти вопросы откроют вам настоящее видение вашей жизни. А оно, в свою очередь, покажет, чего вы действительно хотите достичь. Возьмите листок бумаги и начертите на нем таблицу из трех столбцов. Обозначьте каждую колонку. Первая колонка – опыт. Вторая колонка – рост. Третья колонка – вклад. Заполните эти колонки видением своей жизни. Уделите каждой колонке по пять минут, чтобы ответить на вопрос. Результаты вас удивят. Это упражнение займет всего 15 минут. Инструкцию по его выполнению вы также можете найти онлайн по запросу в Google «Три самых важных вопроса Вишен». А теперь представьте, что будет, если коллеги увидят ответы друг друга на «Три самых важных вопроса». Начнется волшебство. Когда работа исполняет мечты. Сотрудников Майндвайли просят ответить на «Три самых важных вопроса» в процессе введения в должность. Затем лист с их ответами вешают на общую доску объявлений. Я на всякий случай храню фотографии ответов всех сотрудников в телефоне и Dropbox. В файловом хостинге компании Dropbox Incorporated. Все это помогает коллегам узнать друг друга по-настоящему, а также оказать взаимную поддержку в достижении целей. Ответы на три самых важных вопроса – бесценная информация для руководителей. Вооружившись ею, Они могут поддержать своих коллег на пути трансформации в лучшие версии самих себя. Три самых важных вопроса творят чудеса. Люминита Савюк стала отличным тому доказательством. Она приехала работать в Майндвайли из Румынии и стала специалистом клиентской поддержки. В своих ответах на три самых важных вопроса она написала, что хочет стать популярным писателем и говорить с миром. Работая в Майндвайли, она написала статью «15 вещей, от которых стоит отказаться ради счастья» в своем личном блоге. Спустя полгода статья выстрелила. 1,2 миллиона пользователей поделились ею на Facebook. Потом ей позвонили и предложили расширить статью до книги. Спустя два года она уволилась. А издательство Penguin Random House выписало ей чек на издание собственной книги. Мне было грустно расставаться с Люминитой, но я очень ею гордился. Она искренне ценила Майндвайли и работу, которую мы делали вместе. Она попросила меня написать вступительное слово к ее книге, что я и сделал с огромным удовольствием. Книга дала Люмините возможность выступать на конференциях по всему миру. Это помогло ей достичь второй цели — говорить с миром. Возможно, некоторым руководителям страшно позволять своим сотрудникам мечтать из-за страха их потерять. Но я прошу вас мыслить шире. Люминита все еще мой союзник. Когда она стала писателем, Мы продолжили сотрудничать, но уже по-новому. Не бойтесь роста своей команды. Когда ваши сотрудники расширяют свои границы, вы делаете это вместе с ними. Был еще Джейсон Кэмпбелл. Сейчас он ведет подкаст «Суперлюди за работой» в Майндвайли. Когда он присоединился к компании в 2012 году, то в своих ответах на три самых важных вопроса написал, что хочет быть харизматичным спикером. И на одном из мероприятий он им стал. Один из наших постоянных докладчиков не смог выступить. Я был в ужасе. Я стоял за кулисами со своей командой, пытаясь придумать выход из положения. Джейсон вышел вперёд и начал умолять меня выпустить его на сцену. Я понятия не имел, справится ли он с задачей. Джейсон никогда раньше не выступал перед публикой. Но у него была готова речь, которой он хотел поделиться с миром. Я нервничал, но всё-таки повернулся к Джейсону и сказал. «Ладно, иди. Не подведи нас». На том A fest Джейсон получил награду как лучший спикер. А сейчас он потрясающий ведущий нашего подкаста про оптимизацию работы. Вы можете послушать «Суперлюди за работой» на Spotify и iTunes. И выступают по всему миру. Три самых важных вопроса. Это еще и отличный способ объединить людей с общими целями. Когда ответы сотрудников открыто висят на доске, коллеги могут находить единомышленников. Однажды четыре моих сотрудника обнаружили, что все они хотят пойти в поход в Гималаи, Они собрались и сделали это. Это здорово. Предоставлять людям возможности следовать и развиваться. Работа не должна ограничивать личную жизнь. Удивительно, но когда люди вокруг нас растут, мы растем вместе с ними. Поэтому проявляйте заботу о своих сотрудниках. Напоминайте им, что они ценны. И тогда работа, которую вы делаете все вместе, станет важной составляющей их жизни. Будущее работы Однажды Билл Дженсен, автор книги «Взломать работу. Как сломать глупые правила ради умных результатов», посетил штаб-квартиру Майндвайлей. «Как считаешь, что станет самым популярным трендом в работе в будущем?» Спросил я. «Компании перестанут привлекать профессионалов только ради реализации своих стратегий и видений». Ответил он. «Наоборот, компании сами начнут работать над воплощением видений своих сотрудников». Билл – самый настоящий провидец. Я действительно верю, что сотрудники, которым дают право на реализацию своих стремлений, работают лучше всех остальных. Они не презирают свою компанию, потому что она не ограничивает их. Их ценят в офисе, поэтому их результативность увеличивается. Более того, крепнет их преданность работодателю. Билл тоже считает, что техника трех самых важных вопросов – одна из самых действенных для реализации целей сотрудников. Теперь, когда я выбираюсь на ланч с новыми коллегами, их ответы всегда у меня под рукой. Они помогают мне лучше понять своих сотрудников, сосредоточиться на их внутреннем мире, а не на внешней оболочке. Когда мы всем коллективом изучаем ответы друг друга, то становимся лучше как команда и постоянно поддерживаем друг друга. Если вы руководите большой компанией с крепким бюджетом, то можете выйти на следующий уровень, запустить программу идеального руководства. Программа идеального руководства. На одном мероприятии для предпринимателей я встретил своего друга Джона Ретлифа, основателя компании Apple Tree Answer. Он сказал, «Директора компании должны каждое утро просыпаться с чувством благодарности к людям, которые говорят им, «Эй, я верю в твое видение! Я верю в твои мантры! Верю в твой стиль, стратегию и цель, которой ты идешь! Только так обзаводятся союзниками! Мы все должны их ценить!» Команда Джона помогла сформировать новые отраслевые стандарты для колл-центра, чей средний оборот составлял 150%. Эта ужасная цифра означает, что каждый год та компания теряла примерно половину своих сотрудников. Однажды Джон встретился с руководителями организации на ежеквартальном собрании, чтобы обсудить стратегию привлечения новых кадров. И тут выяснилось, что они оставили за бортом одну из своих основополагающих ценностей – заботу друг о друге. Чтобы исправить ситуацию, один из руководителей предложил создать программу по примеру Make a Wish. Это некоммерческая благотворительная организация в Америке, которая исполняет сокровенные мечты детей с серьезными болезнями. Тот колл-центр, в свою очередь, захотел организовать подобное не для клиентов, а для своих сотрудников. Свою программу они называли «Мечтай». Перед запуском руководство отправило каждому сотруднику письмо. В сообщениях говорилось, что компания хочет поддержать работников в достижении их жизненных целей. Руководители попросили подчиненных поделиться мечтами и пообещали помочь их воплотить. Безвозмездно. Впрочем, поначалу это никого не заинтересовало. Ни один сотрудник не ответил на письмо. Вот насколько низким был уровень доверия подчиненных к руководству. Никто просто не поверил, что предложение настоящее. Большинство приняли его за шутку. Но команда Джона не сдавалась. Они разослали вторую партию сообщений, и в этот раз получили письмо, полное отчаяния. Его написала одна удивительно храбрая сотрудница, которая переживала действительно трудный период. Её бросил муж. Она ночевала в машине с двумя маленькими детьми. Руководство немедленно оплатило ей номер в отеле, а потом помогло арендовать новую квартиру. Ей дали оплачиваемый отпуск, чтобы она смогла уладить личные проблемы. Потрясённая, она рассказала обо всём своим коллегам. И слухи быстро разошлись по компании. Были и другие мечты, похожие на эту. Один сотрудник написал, что ему не хватает денег на детские подгузники. Такие запросы руководители выполняли моментально, но всегда отправляли еще одно письмо с просьбой написать о своей настоящей мечте. Базовые нужды мечтами не считались. Мечты другие, личные и страстные желания, которые выходят за рамки обычных потребностей. Вот еще одна мечта с необычной историей. Как-то в октябре руководство получило письмо от двух сестёр, работавших в компании. Одна сестра просила за своего зятя Дэна. В 28 лет у него обнаружили четвёртую стадию Ходжкинской лимфомы. Злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Его шанс на выживание составлял около 10%. Он мечтал сходить на матч национальной футбольной лиги. Дэн жил в Филадельфии и был ярым фанатом Иглз. Когда команда Иглз узнала о мечте Дэна, Они прислали ему билеты на игру, но на этом история не закончилась. В начале игры Дэну выделили место у кромки поля, рядом с чирлидерами. Потом его проводили в vip- сектор и посадили рядом с девушками и жёнами игроков. После игры Дэна привели к раздевалке, чтобы он мог поздороваться с футболистами. Команда оставила автографы на мяче, он смог пообщаться со своим любимым игроком наедине. Но это ещё не всё. Однажды Джону позвонил наш общий друг Верне Харниш. Ещё один потрясающий лидер и основатель организации предпринимательства и ассоциации коллегиальных предпринимателей. Верне был фанатом программы «Мечтай» и спросил Джона, как она продвигается. Джон рассказал о невероятной истории Дэна. «Любопытно», — сказал Верне. «А какие у Дэна отношения с отцом?» Потом он объяснил. «Я состою в совете директоров одной престижной клиники, в которой мы занимаемся альтернативной медициной». Я как раз недавно прочитал исследование о хаджкинской лимфоме. Там говорится, что перворожденные сыновья, у которых непростые отношения с отцами, чаще подвержены этой болезни. «Бред какой-то! Это не может быть правдой!» Ответил Джон. Верне отправил ему исследование, и Джона оно заинтриговало. Он позвонил жене Дэна. «У Дэна плохие отношения с отцом?» «Откуда вы узнали?» Удивилась она. «Я не знал». Джон отправил исследование своячнице Дэна, и она подтвердила, что Дэн пережил серьёзную ссору с отцом. Они не разговаривали друг с другом почти семь месяцев, и оба мучились от этого. Когда Дэн узнал об исследовании, он был шокирован и решил первым сделать шаг к примирению. Времени у Дэна оставалось мало, поэтому он позвонил отцу и убедил его вместе обратиться за психологической помощью. Спустя несколько недель их отношения наладились. Через какое-то время Дэн пошёл на приём к врачу который поставил ему диагноз. Ранее тот доктор предупредил Дэна. «До Рождества ты не доживёшь! Начинай готовить детей!» Но в тот раз снимки Дэна оказались чистыми. Врач не смог найти ни следа лимфомы. Удивлённый и сбитый с толку, он признал, что диагноз был ошибочным. Когда Джон рассказывал мне эту историю, он отметил. «Не думай, мы не считаем это нашей заслугой. Никто не знает, сыграла ли свою роль психосоматика». Влияние эмоциональных переживаний, стрессов и психологических проблем на физическое состояние. Но эта история потрясла меня как предпринимателя. Руководители даже не понимают, каким влиянием, силой и авторитетом они обладают. Они не осознают, как способны менять жизнь людей, которые каждый день приходят на них работать. Сегодня программа «Мечта» внедрена в сотни компаний в Северной Америке. Она создает невероятную атмосферу бескорыстности. Нередко сотрудники используют свое право на безвозмездное желание, чтобы помочь исполнить мечту другого коллеги. В коллективах формируются удивительные отношения, рождаются новые лидеры. Люди начинают заступаться друг за друга. Желание делать свой вклад заложено в нас природой. Неважно, управляете вы бизнесом или организацией, тренируете спортивную команду или преподаете в школе. В любом случае старайтесь воспринимать людей как личностей. Инвестируйте в них, вкладывайтесь. Это наша общая обязанность – относиться друг к другу, как к целостным существам. Мы – неограниченные создания, как было принято думать в капиталистическом обществе XX века. Когда вы относитесь к своим сотрудникам по-человечески, они тоже начинают заботиться о вас и о компании. Даже если потом они уйдут из коллектива, то никогда не забудут о том вкладе, который компания сделала в их жизнь. Возможно, ваши бывшие подчиненные – И сами когда-нибудь станут руководителями мечты и построят свои собственные империи. Так вы создадите команду верных союзников, которые заботятся о человечестве. Инвестиции в мечты окружающих вернутся к вам сторицей Дайте людям возможность понять свои истинные желания. Большинство из нас понятия не имеют, что нам нужно. Вот почему 85% человечества работает на ненавистных работах. Мы в этом не виноваты. Это общество учит нас жить так, а не иначе, и навязывает несовершенную модель цели-полагания. Создавайте видение вместе. Совместное создание видений – это когда компания или один сотрудник начинает активно интересоваться видением своих сотрудников или коллег. Так мы не просто фокусируемся на задачах компании, как команда, но и начинаем поддерживать друг друга в достижении личных целей. Три самых важных вопроса. И такие программы, как «Идеальное руководство», помогут вам в этом. Компании не должны заставлять работников фокусироваться только на своем видении. Компании сами обязаны интересоваться видением своих сотрудников. Возможно, у вас маленькая команда, у которой нет средств для запуска программы «Мечтай». Зато упражнение «Три самых важных вопроса» поможет вам узнать самые страстные желания своих сотрудников. То, чем я с вами сейчас поделюсь, Наверное, можно назвать единственным по-настоящему могущественным инструментом всей этой книги. Он поможет вам удивительным образом изменить свою корпоративную культуру и отношения в коллективе. И неважно, основатель вы директор, руководитель отдела или просто рядовой сотрудник. Неожиданные подарки. Я часто перечитываю ответы своих сотрудников на три самых важных вопроса и ищу в них возможность поддержать своих коллег. А потом покупаю им книги. «Одна моя сотрудница мечтала когда-нибудь переехать в Италию. Я купил ей гид «Лонали Планет» по Италии и подарил книжку с запиской. «Когда твоя мечта сбудется, это пригодится». Юсуп написал несколько целей в своих ответах, и одна из них по-настоящему тронула меня. Он хотел создать некоммерческую организацию. Я сразу же вспомнила о подходящей книге. «Начни что-то важное». Авторство Блейка Майкоски. Я пошёл в магазин, купил книгу и написал. Я подумал, что эта книга поможет тебе осуществить свою мечту и изменить мир. Юсуп потерял дар речи. Ни один начальник не проявлял о нем такой заботы. В итоге он стал одним из наших лучших дизайнеров. Он даже запомнил дату моего дня рождения и подарил мне прекрасную рубашку, что не каждый сделает для своего начальства. Все эти годы он вносит огромный вклад в нашу корпоративную культуру. Я уверен, что вы искренне заботитесь о своих коллегах и сотрудниках. Но помните, что эту заботу важно регулярно демонстрировать, а не принимать ее за нечто само собой разумеющееся. Недостаточно просто предполагать, что люди знают о вашей заботе. Ее нужно показывать. Когда вы ознакомитесь с ответами своих коллег на три самых важных вопроса и поддержите их мечты, ваша совместная работа наполнится особым волшебством, а сотрудники станут преданными. Неожиданные подарки наглядно показывают людям, как вы их цените. Осознав, что вы достаточно хороши, вы переходите на другой уровень работы. Чувство собственной значимости усиливает вашу мотивацию. И на этом этапе вашей основной целью становится рост. Краткое содержание главы. Модели реальности. Мы все рождаемся с потребностью чувствовать собственную значимость. Мы хотим быть целостными и уверенными в себе, оцененными и любимыми. Когда эти потребности удовлетворены, мы становимся непоколебимыми. Именно тогда мы обретаем внутреннюю гармонию. Слова и действия окружающих перестают нас беспокоить. Негативный опыт не приносит нам вреда. Первый шаг на пути к непоколебимости – понять, что вы достаточно хороши сами по себе. Вы рождены достойным человеком. Если вы не верите в это в отношении себя, поверьте в других. Они вернут вам это чувство. Чтобы развить в себе непоколебимость бунтаря, следуйте правилам. Говорите себе «Я люблю тебя». Упражняйтесь в благодарности. Проводите двухминутку благодарности или научите этому свою команду. Помните, что Дон Мигель Руиз сказал о художниках собственной жизни. Чтобы стать таким, задавайтесь целями на основе следующих вопросов. Первый. Какой опыт я хочу получить? Второй как я хочу вырасти. Третий. Какой вклад я хочу сделать. Эти процессы можно внедрить в любую группу. Взаимная помощь в достижении целей – очень мощная практика, и для этого не так много нужно. Можно, например, подарить книгу или написать благодарственное письмо, которое отнимет у вас не больше двух минут. Системы жизни. Упражнение номер один. двухминутка благодарности. Шаг номер один. Установите правила для вашей команды. Каждый рабочий день в вашем коллективе начинается с упражнения в благодарности. Выполняйте его в течение 21 дня и оцените результаты. Шаг номер два. Пусть ваши сотрудники начинают каждое утро с написания короткого, благодарственного сообщения члену команды или всему коллективу. Это отнимет у них не больше пары минут. Можете использовать для этого WhatsApp или Slack. Голосовые сообщения вообще станут подарком. Шаг номер три. Отчитывайтесь друг перед другом, создайте чат в Slack или WhatsApp, куда все будут сообщать, что утренняя благодарность отправлена. Так этот ритуал войдет в привычку. Шаг номер четыре. Выполняйте упражнение в течение 21 дня. Подмечайте изменения в моральном и эмоциональном состоянии вашей команды и компании в целом. Вы точно заметите позитивные изменения. По завершении эксперимента подумайте. Не стоит ли сделать этот ритуал постоянным? Упражнение номер два. Три самых важных вопроса. Это упражнение поможет вам понять, в чем вы действительно нуждаетесь, чтобы жить по-настоящему. Важное замечание перед выполнением этого упражнения. Не тратьте больше 90 секунд на каждый вопрос. Не размышляйте слишком долго. Так вы дадите правильные, искренние ответы. Записывайте каждый ответ в течение 90 секунд без остановки. В какой-то момент ваше критическое мышление отключится, и вы начнете писать о том, что действительно для вас важно. В этом упражнении нет правильных или неправильных ответов. Оно поможет вам осознать, что изменит вашу жизнь к лучшему. Не бойтесь мечтать о большем. Первое. Какой опыт вы хотите получить? Подумайте об опыте, который вы бы хотели получить от своей жизни. Подумайте о своей личной жизни, отношениях, сексуальности. Поразмышляйте, что бы вы хотели пережить вместе с друзьями и семьей. Какой бы вы хотели видеть вашу социальную жизнь? Представьте, что у вас неограниченное количество денег. Какую машину вы бы хотели иметь? В каком доме жить? Есть ли у вас другие большие мечты? Какие места вы бы хотели посетить? Какими бы активностями, хобби или видами спорта вы хотели бы заняться? Запишите все, о чем вы только можете мечтать, или что хотите иметь о вещах, которые принесут вам счастье и радость. Второе. Как вы хотите расти? Как вы хотите развиваться? Подумайте о своем интеллекте, например. Какие навыки вы бы хотели освоить? Какие языки выучить? Кроме того, подумайте, какие черты вам нравятся в окружающих и что из них вы бы хотели перенять. Например, как бы вы хотели уметь справляться со стрессом? Какие у вас цели в области здоровья и физической формы? Как долго вы бы хотели жить? Как вы хотите себя чувствовать и чем заниматься в старости? Есть ли какая-то определенная область вашей духовной жизни, которую вы бы хотели изучить глубже? Запишите все, что хотите развить в течение жизни. Третье. Какой вклад я хочу сделать? Наконец, подумайте, какой вклад вы хотите сделать в мир. Как вы можете вложиться в свою семью, друзей, общество, город или даже планету? Неважно, насколько большие или маленькие у вас идеи, запишите все, что приходит вам в голову. Каким будет ваше наследие? Как вы измените мир к лучшему? Что бы вы хотели сделать для планеты и человечества? Это может быть волонтерство, общественная деятельность или бизнес вашей мечты. Что угодно, то, что на ваш взгляд принесет пользу людям и миру, в котором мы живем.